В этот день рано утром Максимов уехал на работу, попросив жену не будить спавшую в комнате дочери Надежду. На службе он был вовремя, без удивления отметил, что все участники ночного бдения оказались на рабочих местах ровно в 9 часов утра. И в 9.30 началось обычное совещание с сотрудниками оперативного отдела. На этот раз за столом сидели всего несколько человек. Максимов, Сабельников, Матюшевский, Айрапетян, Двоеглазов. Максимов невесело оглядел свою передевшую команду и сухо предложил выступить Сабельникову. Тот уже получил оперативные сообщение из милиции. По данным дежурной части ГУВДМ, начал доклад Сабельникова, Вчера ночью совершено нападение на дачу Горелого. Такого масштабного нападения в Москве еще не было. Нападавшие применяли гранатометы и ручные пулеметы. У оборонявшихся также не было недостатка в подобном вооружении. По непроверенным сведениям, в нападении на дачу Горелого участвовал вертолет, сбитый боевиками хозяина дач. Общий итог этой бойни — 12 убитых — и четверо тяжелораненых боевиков. Труп Горелого был обнаружен в самом доме. Практически вся его охрана перебита. А Сергей Мехерев, уточнил Максимов, он успел вернуться на дачу. А как точно не ясно, он был найден в бессознательном состоянии у похищенного им автомобиля. Судя по всему, он похитил автомобиль с заложницей, но успел перед этим получить огнестрельное ранение в плечо. ФСБ считает, что он побывал на даче и уехал туда спасаясь от нападавших. По дороге он захватил автомобиль, выбросил из него владельца и угрожая его жене, но, видимо, не рассчитал свои силы. Ей удалось выбраться из машины, позвать на помощь, а он потерял сознание, его потом долго били прохозы. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу. Врачи считают, что он будет жить. Ясно, кивнул Максимов. «А почему у вас красные глаза?» «Я сразу приехал сюда», — признался Садельников. «Не спал ночью». Максимов хмуро посмотрел на остальных сотрудников оперативного отдела. Потом неожиданно спросил, кто еще не спал ночью. Сегодня все молчали, отводя глаза. Без усмехнулся Максимов. «Что у вас, Матюшевский?» «Я связался с Чумбуридзе», — доложил Матюшевский. Ему звонил рустами из Ашхабада. Говорит, что встреча состоится завтра в Бухаре. «Шадан Шимбаевым. Они ведут капитана Керимова в Туркмении». Их сообщение также подтверждает слова Чумбуридзе о предстоящей встрече в Бухаре. Видимо, груз придет туда, и уже там часть груза будет передана представителям Туркменской наркомафии, которые получат деньги на месте, рассчитываясь с поставщиком. А если это другая партия? Максимов проверял прежде всего самого себя. — Не похоже, — задумчиво ответил Матюшевский. — Уж слишком все совпадает. Сроки, поставка товара, выбор места, способ оплаты — нет. Похоже, что Зарданин решил часть груза передать своему компаньону. Тем более, что они знакомы уже много лет. Бухара повторил название экзотического города Максимов. Это несколько усложняет нашу работу. Все молчали. — Вы думаете, они справятся вчетвером? — спросил Максимов. Все по-прежнему ждали его решения. И в этот момент дверь открылась, и в комнату вошла Виноградова. Она была бледнее обычного. — Разрешите, — спросила она полковника и добавила... Прошу извинить меня за опоздание. «Садитесь», — кинул Максимов, будто ничего особенного вчера не произошло. Виноградова прошла к столу и села рядом с Эдуардом. «Что будем делать?» — спросил Максимов. «Нужно выходить на Ташкент и просить помощи у местных правоохранительных органов».